глава 28 как мозг узнает расстояние до машины которая мчится на вас вспомните ситуацию когда вы переходите дорогу и видите вдали приближающийся автомобиль как правило вы понимаете стоит ли вам ускорить свой ход или же машина слишком далеко и вы вполне успеете перейти дорогу не ускоряя ход мы делаем это интуитивно даже не задумываясь как наш мозг определяет расстояние до объекта и его скорости когда нибудь задумывались как мы узнаем далеко ли находится движущийся автомобиль когда мы переходим дорогу откуда мозг знает сколько метров до приближающегося автомобиля и насколько быстро он едет так как это очень важно для жизнеспособности мозг использует разные способы измерения расстояния первый из них заключается в измерении размера изображения предмета на сетчатке глаза сноска Сетчатка — это светочувствительная матрица на задней стенке глаза, превращающая свет в электрические сигналы, которые потом расшифровывает мозг. Этот способ мозг обычно использует при расстояниях до предмета от 5 до 500 метров. Если предмет далеко, то изображение на сетчатке маленькое, а если изображение большое, значит предмет близко. При этом мозг вносит поправки в расчеты, исходя из размеров наблюдаемых предметов. Если же размеры предмета на сетчатке быстро увеличиваются, значит предмет приближается к глазу с большой скоростью. Так мозг узнает, насколько быстро к нам приближается тот или иной объект. Второй способ мозга определять расстояние связан с воздушной перспективой. Он используется при больших расстояниях от километра и больше. Чем дальше от нас предмет, тем больше воздуха находится между ним и нашим глазом воздух и находящаяся в нем пыль частично поглощает свет и искажает изображение, поэтому очень далекие предметы кажутся нам размытыми, например, видимые за десятки километров горные вершины. Этот прием любит использовать художники. Они рисуют далекие горы и леса немного смазанными в голубой дымке, и зрителям начинает казаться, что картина становится объемной. Сноска. Когда вы будете рисовать пейзаж, используйте данный прием, и вы увидите, как улучшится восприятие вашей картин. Третий способ мозг, наоборот, используют для оценки близких расстояний. От 10 сантиметров до 5 метров. Он связан с изменением положения наших глаз. Когда мы смотрим на далекие предметы, оба наших глаза смотрят почти параллельно друг другу. А если мы приближаем предмет к глазу, то взгляд сводится в одну точку, и глаза располагаются под определенным углом. Мозг может измерять этот угол и оценивать примерное расстояние до объекта. Четвертый способ связан с изменением кривизны хрусталика. Специальная мышца изменяет кривизну хрусталика, что необходимо для четкого видения близлежащих предметов. Сноска. Эту мышцу называют ресничной, хотя к ресницам отношения не имеет. Если мышца сильно напрягается, то мозг понимает, что предмет, на который мы смотрим, расположен очень близко, а если мышца расслабляется, то предмет далеко. Этот метод мозг в основном использует для оценки очень коротких расстояний, от 10 до 50 сантиметров.